Момсон обиделся. В конечном счете все было хорошо. Большая часть миссии была выполнена. Фундамент был заложен. Наступила очередь других старательно и заботливо возводить стены. Им же еще нужно было кое-что сделать в Старом Свете. Непосредственно перед отъездом с ними случилась неприятная история. Дело было так. Теперь, когда Эстония сделала самый важный шаг на пути в мировую схему, Момсен счел, что всем этим она обязана ему, и он захотел, чтобы Эстония оказала ему за это небольшую услугу. Он вознамерился арендовать птичий заповедник к чтобы там охотиться на кабанов. Как подтвердил факс, пришедший из Сталина, эстонское министерство окружающей среды решительно отказалось это сделать. И Рудольфа, известный эколог, был тоже категорически против. Мацалу... «Безраздельная часть Эстонии», — декларировал он, — «и мы никому не отдадим ни пяди своей земли». Он скрестил руки на груди, угрожающе показал язык и станцевал воинственный танец маоре «Хакка». Момсон принял это к сведению. Разумеется, прямых угроз он не произнес. Но он сообщил, что не сможет вместе с эстонской делегацией отправиться в Европу, как планировал раньше. Он объяснил это тем, что лично хочет быть на месте, когда на его виноградниках начнется сбор урожая. Но ни шеф, ни остальные ему не поверили. Это означало резкое охлаждение отношений и дистанцирование. Момсон обиделся. Он не собирался больше выпрямлять им стези. В результате могли последовать серьезные неприятности. Однако шеф был настроен оптимистически и верил, что теперь, когда их независимость зарегистрирована в наиважнейшей во всем мире канцелярии иностранных дел, в Европе... Они справятся с собственными силами. На следующее утро они улетели. Руть Ныммелеватея проводила их до входа в аэропорт Кеннеди, и ее затуманенный взгляд художницы на Гарбовском лице увлажнился. «Все эстонские мужчины», — только и смогла она произнести.